Глава 43. В отношении зрелищ он превзошел всех предшественников. Его зрелища были более частые, более разнообразные, более блестящие. По его словам, он давал игры четыре раза от своего имени и двадцать три раза от имени других магистратов, когда они были в отлучке или не имели средств. Театральные представления он иногда устраивал по всем кварталам города, на многих подмостках, на всех языках. Гладиаторские бои — не только в форме или в амфитеатре, но также и в цирке, и в септах. Впрочем, иногда он ограничивался одними травлями. Состязания атлетов также и на Марсовом поле, где были построены деревянные трибуны. Наконец, морской бой на пруду, выкопанном за Тибром, где теперь Цезарева роща. Примечание. В тексте пропуск. Гладиаторские бои, дополнение издателей — 17 века. Так как перечисление игр близко повторяет слова деяний Августа, род наставания этого места предлагает заполнить лакуну фразой «цирковые игры» и «гладиаторские бои» давал он очень часто и обычно перемежал их травлями диких африканских зверей. Септа — огороженное место на Марсовом поле для голосования в Народном собрании. Цезарь обнес это место мраморной стеной с портиками, постройка была закончена Агриппой в 26 году до нашей эры. В дни этих зрелищ он расставлял по Риму стражу, чтобы уберечь обезлюдивший город от грабителей. В цирке у него выступали возницы, бегуны и зверобои. Иногда это были юноши из самых знатных семейств — Устраивал он не раз и троянскую игру с участием старших и младших мальчиков, чтобы они, по славному древнему обычаю, показали себя достойными своих благородных предков. Когда в этой потехе упал и разбился ионий Аспренат, он подарил ему золотое ожерелье и позволил ему и его потомкам именоваться Торкватами. Примечание. Имя Торквата от слова Торквес, ожерелье, одна из воинских наград. До августа оно было когноменом, только вроде манлиев. С тех пор, как Тит Манли в 360 году до нашей эры в единоборстве одолел Исполина Галла и сорвал с него ожерелье. Однако ему пришлось прекратить эти развлечения, когда оратор Азений Палеон, Гневно и резко стал жаловаться в Сенате на то, что его внук Эзернин тоже сломал в себе ногу при падении. Для театральных и гладиаторских представлений он привлекал иногда и римских всадников, пока Сенат не запретил это декретом. После этого он один только раз показал с подмостков знатного юношу Луция, и то лишь как диковинку, потому что он был двух футов ростом, семнадцати фунтов весом, но голос имел неслыханно громкий. Примечание. Луций. В рукописях имя испорчено. Лицо неизвестное. Названный рост равен 59 сантиметрам. Вес 5 килограммам 570 граммам. Плиний. Перечисляет еще четырех знаменитых римских карликов. Парфянских заложников, впервые прибывших в Рим в праздничный день, Он также привлек на зрелище и, проведя их через арену, посадил во втором ряду над собой. Но даже и в дни от зрелищ он выставлял на показ в разных местах все, что привозилось в рим и любопытного, например, носорога в септе, тигра в театре, змею в пятьдесят локтей длиной на комиции. Однажды в цирке во время обетных игр он занемок и возглавлял процессию лежа на носилках. В другой раз, когда он открывал праздник при освещении театра Марцелла, у его консульского кресла разошлись крепления, и он упал навзничь. На играх, которые он давал от имени внуков, среди зрителей вдруг началось смятение, показалось, что рушится амфитеатр. Тогда, не в силах унять их и образумить, он сошел со своего места и сам сел в той части амфитеатра, которая казалась особенно опасной.